Часть третья. Исцеляем ваше прошлое, настоящее и будущее. Глава одиннадцатая. Исцеление. Необходимые изменения в мышлении. Цените себя как личность и знайте, что никто на земле не имеет права принижать вас и убеждать в вашей никчемности. Клэр. Изменились ли вы по сравнению с собой полгода назад? Год? Десять лет? Думаю, вы ответите на этот вопрос решительным «да». Оглядываясь назад, мы замечаем в себе множество изменений, но при этом склонны недооценивать, насколько другими мы станем в будущем. Данная особенность называется иллюзией конца истории, и принять ее во внимание крайне важно для вашего исцеления. В данный момент вам, возможно, трудно представить, что вы когда-нибудь будете чувствовать себя иначе, и это нормально. Насилие и психологические травмы способны сузить наше видение и исказить восприятие текущих трудностей. Но, может, вам удастся посмотреть на ситуацию чуть шире и увидеть возможность исцеления. Потому что исследования и время доказывают, что то, кем мы являемся и что мы чувствуем, в будущем претерпевает гораздо более значительные изменения, чем мы предполагаем. Сегодня вы не тот человек, каким были пять лет назад. И через пять лет вы не будете тем, кем являетесь сегодня. Ваше «я» формируется на основании пережитого опыта, однако ваше будущее «я» зависит от того, что вы делаете сегодня. Даже если сейчас вам кажется, что невозможно выйти из нарциссических отношений, установить здоровые личные границы или обрести большее спокойствие, через полгода вы уже не будете так думать, потому что вы станете другой версией себя. Просто подумайте. Вы бы не отправились в путешествие к океану, если бы не верили в его существование, но вы знаете, что океан реален. Поэтому вы доверяете навигатору, указывающему вам путь. В нашем сценарии исцеленная версия вас — океан, а эта книга — ваш навигатор. Доверьтесь процессу и сделайте первые шаги к совершенствованию, даже если вы еще никогда не видели океана. Сейчас вам необходимо переключить свое мышление с установки, что вы должны все решить, на желание сделать первый шаг. Вам не нужно солнце, которое осветит весь ваш путь, достаточно фонарика, который подсветит по одному шагу за раз. Пусть эта книга станет вашим фонариком, с помощью которого вы будете исцеляться понемногу каждый день. Настраиваем свое мышление на исцеление. Исцеление ⁇ это процесс, а не контрольный список. Идея о том, что существует правильный или неправильный способ исцеления, вырастает из перфекционистского мышления, которое, несомненно, стало сильнее после общения с нарциссом. Главная идея исцеления в том, чтобы не отрывать глаз от земли и переставлять ноги. Вам не нужно смотреть вверх и сравнивать себя со всеми остальными. Не нужно каждый день оглядываться по сторонам, чтобы проверить, достаточно ли вы продвинулись. Вам нужно сосредоточиться на заботе о себе, понять, через что вы прошли, и довериться процессу. Возможно, вы не там, где хотели бы быть, но вы и не там, где были раньше. Дайте себе возможность для передышки, и со временем, с помощью поддержки и самосострадания, ваше будущее «я» продвинется дальше, чем вы могли себе представить. На пути к исцелению вы переживете моменты, наполненные надеждой, И эпизоды окрашены отчаянием. Иногда вы будете задаваться вопросом, развиваете ли вы вообще, а иногда осознавать, насколько продвинулись вперед. Чтобы подготовить себя к неизбежным взлетам и падениям, вам нужно настроиться на правильный образ мышления. Ухабы не застанут вас врасплох, если вы заранее скажете себе, что ваш путь будет не из легких. Я надеюсь, что приемы, приведенные в этой главе, помогут вам стабилизировать ваши эмоции, облегчат напряжение и развеют сомнения, которые обязательно возникнут на вашем пути. Ментальная установка номер один. Исцеление возможно независимо от того, решите вы уйти от нарцисса или остаться. Если в вашей ситуации уход от нарцисса или прекращение общения невозможен, У вас может возникнуть вопрос: а смогу ли я тогда исцелиться? Существует заблуждение, что вам не станет лучше, если вы останетесь в отношениях или продолжите регулярное общение с нарциссом, например, если у вас совместный ребенок, семейные мероприятия или рабочие отношения. Но это неправда. Вы все еще можете наслаждаться моментами счастья и удовлетворения, научиться ласково разговаривать с собой удовлетворять свои эмоциональные потребности и ценить свои достоинства, строить здоровые отношения, веселиться, смотреть кино или заниматься полезными хобби. Мне тяжело вам об этом говорить, ведь я понимаю, что если вы останетесь или будете вынуждены в той или иной форме поддерживать регулярный контакт с нарциссом, то для вас исцеление станет гораздо сложнее. Однако это не значит, что у вас нет надежды на счастливую и полноценную жизнь. Исцеление может принимать разные формы и выглядеть по-разному для разных людей. Для одних оно означает не позволять нарциссу полностью испортить день. Для других — отстраниться, когда тот начинает их презирать, или выйти из комнаты, когда они чувствуют осуждение. Как сказал Виктор Франкл в своей новаторской книге «Человек в поисках смысла», Можно отнять у человека все, кроме последнего. Человеческой свободы. Свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. Сноска. Виктор Эмиль Франкл. Австрийский психиатр, психолог, философ и невролог, бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Цитата, взята из книги «Скажи жизни. Да. Упрямство духа». Издание 2012 года. ООО «Альпина Паблишер». Только подумайте, подобные мысли исходили от человека, который прошел через нацистские концентрационные лагеря и видел ужасы, которые большинство из нас не может себе и представить. Франкл заметил, что заключенные, которые сосредотачивались на том, что они могли контролировать, например, на отношениях с другими выжившими, и находили цель в лагере, например, поддерживали других, были гораздо устойчивее психически, эмоционально и часто физически, чем те, кто проводил большую часть своего времени, сосредоточившись на окружающей обстановке. Смысл жизни обладает целительной силой, и его влияние нельзя недооценивать даже в условиях пережитого или переживаемого насилия. Не отдавайте свою силу исцеления обидчику, он ее не заслуживает. Настала ваша очередь определять свою судьбу. Ментальная установка номер два. Гнев — неплохая эмоция, а неотъемлемая часть исцеления. Иногда мы собственноручно лишаем себя возможности исцелиться, потому что не готовы считать гнев силой, мотивирующей к переменам. Вы можете думать «я не хочу злиться» или «я не должен так злиться». А может быть, вам трудно даже почувствовать злость. Однако гнев — нормальная, здоровая реакция на жестокость и несправедливость. Если вы не можете разозлиться на пережитое насилие или вы не решаетесь назвать это насилием, вероятно, вам в том числе сложно поверить, что вы достойный или достаточно хороший человек». Вы наверняка поймете, что я имею в виду, если для вас характерно злиться на несправедливое отношение к другим, а на жестокое обращение, которое пережили вы сами, нет. Злость — эмоция, возникающая в ответ на то, чему происходить не следовало. Однако если в глубине души вы верите, что заслужили плохое обращение или каким-то образом ответственны за него, потому что должны были понять — То вы будете подавлять гнев, как только он возникает. Как будто ваше подсознание говорит «у меня нет права злиться». Я должен был справиться. Точно ли можно считать это насилием? Как я могу называть такое отношение к себе жестоким, если сам же спровоцировал проблему? Очень важно позволять себе злиться, если к вам относились, относятся жестоко или причиняют боль. На самом деле, по мере исцеления и установления более здоровых личных границ, вы, скорее всего, заметите, что стали злиться чаще. Ваша эмоциональность может быть признаком растущей самооценки. Вы начинаете верить, что не заслужили жестокого обращения, манипуляций, лжи или отвержения. Гнев может стать отличным стимулом для перемен, дать вам силы уйти из позиции унижаемого, Сделать то, на что, по словам нарцисса, вы не способны. Он пробуждает вас мятежный дух, кричащий «Я тебе еще покажу!». И иногда именно с этого начинается исцеление. Любому огню нужна искра, чтобы разгореться. Конечно, это не значит, что нужно свирепствовать постоянно. Просто позвольте гневу подтолкнуть вас к позитивным изменениям. Если же даже по прошествии долгого времени злость не отпускает вас, и вам не становится легче, то, возможно, пришло время записаться на терапию или обратиться за профессиональной помощью. Хронический гнев может привести к физическим проблемам и другим нарушениям психического и эмоционального здоровья. Кроме того, длительный гнев означает, что вы продолжаете отдавать большое количество психической и эмоциональной энергии нарциссу. Суть исцеления же состоит в том, чтобы аккумулировать эту энергию в себе и использовать для своей жизни, целей и потребностей, а также инвестировать ее в здоровые отношения. Ментальная установка номер три. Вы не тот, за кого вас выдавал нарцисс. Нарциссы говорят вам, кто вы есть. Они извращают ваши эмоции, реакции поведение и черты характера в своих личных целях. Они манипулируют вами, называя вашу эмпатию слабостью, последовательность занудством, а добросовестность властностью. Если они смогут внушить вам ложное представление о себе, то в дальнейшем вам придется полагаться на их оценку. Они всеми силами хотят убедить вас, что являются источником правды, хотя на самом деле они — главное сосредоточение лжи. Вы сможете начать исцеление, только когда осознаете, что вы не тот, кем вас пытался выставить нарцисс. Составьте список всего, за что он критиковал вас, например, за излишнюю чувствительность, слабость, требовательность, одержимость контролем, глупость, ревнивость, и найдите способ целенаправленно доказать, что он ошибается. Начните хвалить себя за то, что вы уже делаете, например, За то, что хорошо относитесь к домашним животным, звоните родителям, вызываетесь сопровождать класс своего ребенка на экскурсии, встаете рано в дни, когда этого делать совсем не хочется, или вовремя приходите на работу. Все это говорит о том, что вы сострадательны, заботливы, выносливы и уважаемы. Суть в том, чтобы начать определять себя самостоятельно. Нарцисс слишком долго пытался принизить, раскритиковать и контролировать не только ваше поведение, чувства и самоощущения, но и ваши цели и стремления. Они высмеивают и принижают ваши способности, говоря вам, что вы недостаточно способны или умны, чтобы поступить в колледж, закончить обучение, найти работу, попросить повышения, начать бизнес, написать книгу или достичь любой личностно значимой цели. Запишите цели, которые вы не закончили из-за унизительных комментариев нарцисса или его умышленного вмешательства. Затем сделайте небольшие целенаправленные шаги к их достижению или создайте новые, исходя из ваших текущих интересов. Вы можете начать просматривать программы обучения, записаться на курсы, прочитать книгу об открытии бизнеса, начать поиск желаемой работы или написать план своей книги. Когда заявления основаны на идеалах, например, «Я здоровый как никогда» или «У меня есть работа моей мечты», вам кажется, что вы себе лжете. Но когда ваши утверждения основаны на действии, вы можете в них поверить. Этот момент критически важен для исцеления. Вы не просто мысленно убеждаете себя в чем то вы действуете. И ваш мозг видит доказательства ваших слов». И когда вы начнете действовать по-новому, вы видите себя в новом свете, а значит, и чувствуете себя по-другому. Вот в чем суть исцеления. В конце концов, не так важно, выполнить ли вы поставленные цели так, как планировали изначально. Главное — начать. Ваша настоящая цель — показать себе, что нарцисс больше не имеет права голоса в вашей жизни, и то, что вы делаете или не делаете — будет обусловлено вашим выбором, а не его словами. Ментальная установка номер 4. Триггеры — не признак слабости. Люди, пережившие нарциссическое насилие, часто винят себя в наличии триггеров, потому что им кажется, что с ними что-то не так или что они сломаны. Однако триггеры доказывают не то, что вы плохие, а то, что вы прошли через что-то очень плохое. Они подтверждают ваше представление о реальности. Ведь если бы вы не пережили травмирующее событие, у вас бы их не было. Вы бы не размышляли, если бы ситуация была понятной, и не действовали бы с оглядкой, если бы вас не критиковали. Вы раз за разом переживаете прошлое. Вам снятся кошмары и мучает тошнота, потому что случившееся выходило за рамки нормального. Чувство тревоги или чрезмерная бдительность означают, что вы не чувствовали себя в безопасности. Отсутствие мотивации или апатия показывают, что вы противостояли чему-то тяжелому. Оцепенение или ступор доказывают, что с вами обращались жестоко. Конечно, вы хотите избавиться от сильных триггеров, и исцеление помогает ослабить их воздействие, но они вам не враги. Они не делают вас слабым, а лишь подтверждают, что произошедшее было реально. Подводим итоги. Теперь, когда вы поняли, какие ментальные установки помогут вам мыслить в здоровом ключе, давайте рассмотрим основные причины, почему людям бывает сложно двигаться дальше. Так у вас будет четкое представление о том, что стоит и что не стоит делать на пути к исцелению.